Ты знаешь, я удалил эту женщину, Марь Николавну. Как? За что же? Ах, она гадкая женщина. Куча неприятностей мне сделала. Но он не рассказал, какие были эти неприятности. Он не мог сказать, что он прогнал Марь Николавну за то, что чай был слаб. Главное же за то, что она ухаживала за ним как за больным. Потом вообще теперь я хочу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 Не мог остановить это через край бившее и пенящиеся сознание счастья жизни. А теперь это скривившаяся пустая грудь. И я, не знающий, зачем и что со мной будет. — А, черт! Что ты возишься? Что ты не спишь? — окликнул его голос брата. — Так я не знаю.